Глава 7. 03.25-04.20 Спенсер напрягся, бросив непроизвольный взгляд на девушку, сидевшую в соседнем кресле. Она не сводила с него глаз, блестевший в зеленоватом свете приборных панелей. Спенсер отвел взгляд, внимательно вслушиваясь в сообщении Земли. Трелевен продолжал. «Например, сколько у вас часов налета?» «В радиограмме говорится, что вы летали на одномоторных боевых самолетах. Летали ли вы когда-нибудь на многомоторных машинах? Хотелось бы это услышать от вас, Джордж». У Спенсера настолько пересохло во рту, что он едва мог говорить. Откашлявшись, Спенсер ответил. «Хеллоу, Ванкувер, я 714. Рад слышать вас, капитан. Но, пожалуйста, давайте не будем обманывать друг друга». Я думаю, мы оба осознаем ситуацию. Летал я только на одномоторных самолетах, спидфайерах и мустангах. Всего у меня около тысячи часов налета. Но это было 13 лет тому назад. Как поняли меня? Прием. Пусть это вас не волнует, Джордж. Это как умение кататься на велосипеде. Никогда не забывается. Подождите минуту. В диспетчерской на земле Трелевен отключил микрофон и взглянул на лист бумаги, протянутый ему диспетчером. «Постарайтесь вывести его на этот курс. ВВС увидят его на радаре». Помолчав, диспетчер сказал, «Судя по голосу, он сильно взвинчен, да?» «Да, но как бы ты чувствовал себя в его шкуре?» Сдержав усмешку, Трелевен продолжил, «Мы должны вселить в него уверенность». Без этого у него нет никаких шансов. Что бы ни случилось, он не должен потерять присутствие духа. «Давай потише, хорошо?» – обратился он говорившему по телефону помощнику диспетчера. «Если этот парень не будет четко меня слышать, то моментально разразится катастрофа, а мы уже ничего не сможем сделать». Он повернулся к радиооператору. «Все что угодно, но мы не должны его потерять». И Трелевен опять включил микрофон. «714-й, — говорит Трелевен, — вы ведь сейчас на автомате?» «Да, капитан», — последовал ответ. «Хорошо, Джордж. Ты можешь на минуту отключить автопилот, почувствовать машину и попробовать управление. А после небольшой практики мы немного изменим ваш курс. Но сначала внимательно выслушайте меня. Когда ты возьмешь управление на себя, — Тебе может показаться, что машина реагирует тяжелее и медленнее, чем боевые самолеты. Пусть это тебя не беспокоит, так и должно быть. У вас там вокруг полно самолетов, так что все делайте аккуратно и осторожно. Все время контролируйте свою скорость и не давайте ей упасть ниже 120 узлов, пока не выпущены шасси и закрылки, иначе вы потеряете управление. Я повторяю – Не давайте скорости упасть ниже 120 узлов. Так, еще один момент. У вас там есть кто-нибудь, чтобы вести переговоры по радио и не отвлекать вас от управления? Да, Ванкувер. Рядом сидит стюардесса, и она будет вести переговоры по радио. Начинайте, Джанет. Хеллоу, Ванкувер. Говорит стюардесса Джанет Бенсон. Прием. «О, это вы, Джанет?» – сказал Трелевен. «Я мог бы узнать ваш голос из тысячи. Итак, вы будете помогать Джорджу общаться со мной. Хорошо. Джанет, я бы хотел, чтобы вы не спускали глаз с указателя скорости. Запомните, самолет держится в воздухе только за счет своей скорости. Если скорость сильно уменьшится, то он зависнет и упадет». Поэтому всегда индикатор скорости должен показывать около 120. Постоянно сообщайте об этом Джорджу. Это ясно, Джанет? Да, капитан, я все поняла. Теперь вы, Джордж, делайте все спокойно и не торопясь. Отключите автопилот, это прямо на рулевой колонке, и возьмите управление на себя, удерживая дифферент и горизонт. Вы должны наблюдать за указателем горизонта и индикатором скорости. Указатель дифферента должен стоять на нуле. Так, хорошо. Начинайте. Спенсер положил руки на тумблер автопилота на рулевой колонке. Лицо его окаменело. Ноги его находились на педалях рулевой высоты. Руки напряжены. Весь он приготовился к предстоящему. «Скажи им, что я отключаю!» – прохрипел он Жанетт. Она повторила его слова Трелевену. На мгновение его рука застыла на тумблере, затем он решительно его повернул. Машина слегка подпрыгнула влево, но он спокойно выправил курс, и самолет достаточно хорошо отреагировал на движение рулей высоты. Легкая вибрация рулевой колонки, казалось, пронизывала его насквозь, как электрический ток. «Скажи им, все окей», — сказал он, задыхаясь. Нервы его, казалось, звенели от напряжения. «Говорит, рейс 714. Мы летим, выдерживая дифферент и горизонт». Голос Джанет звучал для него удивительно умиротворяюще. «Отлично сделано, Джордж. Как только вы научитесь чувствовать машину, попробуйте сделать несколько небольших поворотов, не более 2-3 градусов. Вы видите указатель угла поворотов?» Это прямо у вас перед глазами, чуть справа, прямо рядом со светительным плафоном. Приём. Трелевен закрыл глаза, пытаясь представить себе расположение приборов в кабине. Открыв глаза, он обратился к оператору. «Послушайте, я не могу отойти от микрофона, а мы должны уже начинать составлять схему их приема и посадки, пока еще есть время». «Поэтому пригласите, пожалуйста, сюда старшего группы радиолокации, мне нужно с ним поговорить». Очень осторожно Спенсер подал вперед левую педаль и ослабил руку на рулевой колонке. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем самолет отреагировал на его движение, и он увидел, как отклонился индикатор горизонта. Довольный, он попытался повернуть в другую сторону, Но сейчас уже движение самолёта встревожили его. Он взглянул на индикатор скорости и остолбенел. Скорость упала до 80 узлов. Быстрым движением он подал вперёд рулевую колонку и вздохнул с облегчением, увидев, что скорость медленно возрастает до 120. Было очевидно, что пока он не почувствует окончательное временное запаздывание, ему придётся крайне внимательно следить за приборами. Он еще раз попробовал сделать небольшой поворот, и ему пришлось приложить усилия, чтобы удержать руль высоты в том же положении. Постепенно машина начинала слушаться управления. Затем он вернул самолет примерно на тот курс, которым они летели ранее. Жанет на мгновение, оторвав взгляд от приборной панели, тихо спросила. «Ну как?» Спенсер попытался состроить гримасу, заменяющую улыбку. Правда, без большого успеха? Ему пришла в голову мысль, что все это очень напоминает работу на шарнирном тренажере. Только тогда не было на чаше весов почти 60 жизней, да инструктор находился в нескольких футах от него в соседней комнате. «Скажи им, что я управляю машиной вручную». «Все время делаю небольшие повороты и ложусь обратно на наш курс». Жаннет передала сообщение. «Я должен был бы спросить вас об этом раньше», — донесся до них голос Трелевана. «Как у вас там погода?» «Там, где мы сейчас находимся, ясно», — ответила Джанет, «чего нельзя, конечно, сказать о том, что под нами». «Да, будет лучше, если вы будете меня держать в курсе относительно погоды. А сейчас, Джордж, нам надо торопиться. В любое время вы можете попасть в слои облачности. Возникнет легкая тряска. Я бы хотел, чтобы вы были готовы к этому. Как машина слушается управления?» Спенсер взглянул на Джанет. «Скажи им чертовски медленно, как мокрая губка», выдавил он сквозь лязгающие зубы. «Хеллоу, Ванкувер! Медленно, как мокрая губка!» — повторила Джанет. На мгновение спало напряжение на КДП Ванкувера. Стоящие вокруг микрофона обменивались улыбками. «Так и должно быть, Джордж!» — сказал Трелевен, опять посерьезнее. «Потому что вы управляли только маленькими машинами. И вам придется еще хуже, когда вы будете сажать ее!» Его прервал оператор. Пришел старший группы радиолокаций. «Пусть подождет», — отрезал Трелевен. «Поговорю с ним, как только освобожусь». «Да, сэр». «Хеллоу, Джордж!» — Трелевен опять включился в разговор. «Вы должны избегать резких движений рычагами управления, как вы это делали на боевых машинах. Если вы будете резко двигать педали управления, то скоро попадете в беду. Это понятно? Прием». Да, ванкувер мы поняли. Прием. Хорошо, Джордж. Я хочу, чтобы вы поняли, как влияет дифферент машины на ее скорость. Прежде чем начать, передвиньте задвижку дросселя так, чтобы скорость упала до 160 узлов, выдерживая направление и крен машины. Но постоянно контролируйте скорость. Держите ее не ниже 210. Рычаг рулей высоты находится справа от вас. «На основании рулевой колонки. Рычаг элеронов располагается ниже регулятора задвижки дросселя, у пола. Нашли? Прием!» Спенсер одной рукой нащупывал все указанные рычаги, другой удерживая машину на прежнем курсе. «Окей, скажи им, я уменьшаю скорость». «Окей, Ванкувр, мы делаем, как вы сказали». Прошло время, пока медленно падала скорость». На 160 узлах Спенсер остановился и показал большой палец Джанет. Ванкувер говорит 714, на индикаторе 160 узлов. Прежде чем продолжить, Трелевин с трудом стянул себя пиджак.